точка отсчёта. Они вошли в магазин за 5 минут до закрытия, и Матвей сразу насторожился, обратив внимание на четверых крепких ребят, явно крутых, в одинаковых кожаных безрукавках и джинсах, со скучающим видом рассредоточившихся по залам магазина. Они были похожи друг на друга как близнецы, все в чёрных очках, с одинаковыми стрижками. Но тут подошла очередь Матвея, он отвлекся на несколько секунд, беседуя с продавцом, а когда началось действие, пришлось досады констатировать, что расслабляться не стоило. Он должен был предвидеть последствия и уйти отсюда по-английски, тихо и незаметно. Магазин был частный, с промтоварным и продовольственным отделами, чистый, уютный, с хорошим ассортиментом. Год назад его приватизировал молодой коммерсант, энергичный парень, пообещавший сделать из бывшего овощи торга конфетку. Обещание он своё выполнил, цены не гнал и в магазин с вежливыми продавцами, оборудованный по последнему слову оргтехники, приезжали из других районов. Чем владелец не угодил местной мафии, приходилось только гадать, но факт оставался фактом. Четверо, которых заметил Матвей, пришли не за покупками. Сориентировался он мгновенно, с привычной бесстрастностью проанализировав траектории возможных событий, и подивился своему решению вмешаться, потому что в принципе он не имел на это права. Вероятно, надоела долгая спячка, тело требовало оперативного напряга. Переход в состояние турии произошёл в долю секунды с помощью точно рассчитанного волевого усилия. Турия в индийской психологии состояние просветления. Матвей был готов к любому повороту событий. Время заметно сгустилось, замедлилось, движения окружающих стали тягучими. Вокруг них появились ореолы биополей. Глаз выделял этот цвет безошибочно. Ничего особенного еще не произошло. Четверо парней только начали движение. Один достал пистолет «Лагин Хан» калибра 9,65 мм. Вспомнилось чье-то из речения «Пистолет рождает власть». Остальные рэкотмены щелкнули пружинными ножами, но лишь двое из них были тренированы, судя по цвету и интенсивности ореола, хотя и непрофессионально. Это были просто качки, знавшие кое-какие приемы карате, и лица их почти не отличались от затылков. В обоих залах магазина, кроме двух продавцов, оставались еще шесть покупателей, в том числе и Матвей. Четверо девушек и старик, но ракетиры их не брали в расчет. Впрочем, как не брали в расчеты Матвея, не выглядевшего гладиатором даже при росте в метр восемьдесят пять. Обыкновенный молодой мужик в потертых джинсах, линялой рубашке в клетку и старых кроссовках, со стандартной внешностью, если не считать прозрачно-голубых, спокойных и холодных глаз. Но в глаза эти парни никогда никому не смотрели. Тот, что был с оружием, где он только мудрился достать эту немецкую штучку, успел сделать шаг к продавцу и направить на него пистолет, когда Матвей начал своё движение. Свидетели потом дали такие противоречивые показания, что узнаю об этом, только порадовался бы своему профессионализму. Матвей сделал длинный скользящий шаг к вожаку с пистолетом, взял его за запястье в захват и вырвал пистолет. Одновременно пальцами левой руки сдавил в нужных точках шею бугая. Варенье ещё падал, потеряв сознание, а Матвей уже делал подкат, доставая ногами сразу двоих качков с ножами. Третий успел махнуть ножом и достать баллончик с газом, однако вспарол лишь воздух и заработал точный укол солнечного сплетения от противника, невероятным образом оказавшегося совсем рядом. "Вызовите милицию", тихо сказал Матвей остолбеневшим продавцам, искривив лицо так, чтобы его потом трудно было узнать, скользнул за дверь, оставив пистолет у себя. Как и ожидалось, страховали четверку двое на старом видавшем виды «Вольво», но о драме в магазине они еще не догадывались. Все произошло слишком быстро и без всякого шума. Уже в машине Матвей довел разговор с самим собой до точки и снова подивился своему побуждению вмешаться в действие, которое его никак не касалось. Но так остро захотелось вдруг ответить подонкам, живущим по старым советским пиратским принципам – отнять и разделить. «Молодым можно простить недостаток опыта, знаний, но не избыток наглости, хамства и равнодушия», — вспомнил он чьи-то слова. Впрочем, не чьи-то. Отца. Провинциального учителя истории, которого любили ученики. Поставив машину в гараж, Матвей заглянул в почтовый ящик и обнаружил там поздравительную открытку. Это был вызов в столицу. Размышляя о причинах вызова и о своих предчувствиях, Матвей вошел в квартиру и принялся готовить ужин. Предчувствия не обманули его. Недаром он видел ночью один из тех странных снов, которые тревожили его последние полгода. Он приснился ему под утро перед самым пробуждением. Ледяная равнина, окружённая цепи снежных гор, в ясном небе вдруг показалось розовое облако. Оно растёт, растёт, пока не превращается в сиренево-фиолетовую тучу, очертаниями похожую на фигуру человека. В голове облака загораются три огненных глаза и тут же, как удар грома, звучит голос: "Проснись и иди. Куда?" растерялся Матвей. «Он не видит», — раздался второй голос женский, мелодичный. «Ему еще рано инфарх». Не оказалось бы поздно. За ним начал охоту монарх, вернее его разведка. «Куда идти?» Матвей обрел утраченное равновесие. «Покажите, и я пойду». «Разве ты сам не видишь?» От голоса таинственного инфарха заходили ходуном горы, взвилась снежная пыль, равнина растрескалась, как ледяное поле. Матвей напряг зрение, и на мгновение ему показалось, что он видит золотое крыло света, просиявшего в небе из-за тучи, словно открылось, и тут же захлопнулось волшебное окно. «Не видит», — прошептала женщина. «Его глаза еще спят». И столько сожалений и тоски было в этом голосе, что Матвей едва не разрыдался, а проснувшись, с удивлением обнаружил, что глаза его наполнены влагой, будто он и в самом деле плакал. «Что ж, выходит сон в руку? Нечто вроде предупреждения свыше?» Кто такой монарх, который начал охоту за ним? И почему и что именно он не видел во сне, так огорчив собеседниц неведомого инфаркха? Поскольку Матвей точно знал, что психика у него абсолютно здорова, в сдвиг по фазе он не верил, не с чего было сдвигаться, к тому же он умел возвращать себе душевное равновесие. Однако докопаться до причин странных предметных сновидений пока не удавалось. Мешал режим инкогнито. Не хватало знаний, не хватало свободы передвижения и времени. Одно было ясно, подсознание отреагировало на какое-то внешнее воздействие, и мозг воспользовался той информацией, которую имел, чтобы посигналить хозяину. Сны были почти копиями тех, которые писал в своей книге Успенский. После программы новостей Матвей позвонил домой своему непосредственному начальнику. Работал он в охране радиозавода, отпросился на 2 недели съездить к родственникам. Потом почитал немного и лёг спать. Наутро он с дела зарядку занимался Матвей по специальной системе, вбравшей в себя элементы сильного Чигонг О и компо. Позавтракал и в 6:00 утра был уже на первом вокзале Рязани, откуда уходил электропоезд на Москву. Чигонг О старинная китайская система тренировки. Взяв билет, он прогулялся по залу, вышел на перрон, радуясь хорошему утру конца июня, и вдруг заметил группу молодых людей, живо напоминавших ему вчерашний инцидент в магазине. Их было пятеро. Четыре парня и девица. Одеты все с претензией на моду, однако рубашки у ребят засалены в пятнах, как и джинсы. Лохматая девица в своем красном платье и резинке казалась почти голой, так оно ее обтягивало. Двое парней разошлись по перрону в разные стороны, а двое оставшихся и девица подошли к девушке, которую Матвей приметил еще у кассы, а набрала билет перед ним. Девушка была высокая, с тонкой талией, гибкая, с копной темных волос, рассыпавшихся по плечам. И острый глаз Матвей тотчас же оценил ее обаяние. Девушка в профиль напоминала Марию, и Матвей даже шагнул к ней, но она оглянулась, и наваждение прошло. У Марии не было таких больших глаз, зеленовато-серых, с влажным блеском, и таких точеных, полных губ. Похожими были только волосы до овал лица. Незнакомку нельзя было назвать красавицей, но что-то в ней невольно привлекало взор. То ли милая улыбка, то ли сквозившая в каждом движении женственность. «Интересно, чего они от нее хотят, эти трое?» Соболев подошел поближе, напряг слух и сообразил. «Парни — самые обыкновенные рязанские вокзальные ракетиры, специализирующиеся на банальном гоп-стопе. Выбрав жертву, бандит просит у нее сумку или коробку, или просто деньги, намекая, что в случае отказа все равно отберет их, только с мордобитием. Эти трое просили подержать сумку, а то ведь тяжело нести». Девушка не сразу поняла, в чем дело — Потом кинула в сторону двух беседующих неподалёку мужчин отчаянный взгляд, но те отошли, предпочитая не связываться со шпаной. Матвей ещё раз внимательно оглядел незнакомку. Длинная шея, прямые плечи, высокая грудь, красивые ноги, а одета скромно: блузка в черно-белую полоску, такая же юбка с полосами по крупней и сандалии с облегающими лодыжку ремешками. Большая синяя сумка стояла у её ног, а через плечо висела ещё одна чёрная сумочка. Ни колец, ни серег, ни помады. Голая красота. И было ей от силы. Лет 18. Матвей колебался до тех пор, пока один из парней не щелкнул ножом, а второй не снял с плеча девушки сумку. Последним доводом для Соболева был взгляд незнакомки, умоляющий и беспомощный. Кричать, звать на помощь она не стала. Все произошло в течение двух-трех секунд. Matvey дотронулся до локтя парня, подхватил выпавший у него из руки нож, ткнул пальцем в лоб второго бандита, отобрал у него сумочку, поднял синюю сумку незнакомки и свободной рукой подхватил её под локоть. Пойдёмте, сейчас объявят посадку.